Пульхерь Ивановна для меня была занимательнее всего тогда, когда подводила гостя к закуски. Вот это, — говорила она, снимая пробку с графина, — водка, настойная на деревья и шалфей. Если у кого болят лопатки или поясница, то очень помогает. Вот это на золототысячник. Если в ушах звенит и по лицу лишаи делаются, то очень помогает.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 В маленькой кадушке прежде всего нужно разослать дубовые листья и потом посыпать перцем и селитрую и положить еще, что бывает, на ничуевитере цвет. Так этот цвет взять и хвостиками разослать вверх. А вот это пирожки, это пирожки с сыром, это сурдою, а вот это те, которые Афанасий Иванович очень любит, с капустой и гречневую кашею. — Да, — прибавлял Афанасий Иванович, — я их очень люблю. Они мягкие и немножко кисленькие. Вообще Пульхер Ивановна была чрезвычайно в духе, когда бывали у них гости. Добрая старушка.